Глава 19. Лорейна, мне надо с тобой серьезно поговорить. Шарлотта нашла дочь в библиотеке. Да, матушка, девушка оторвалась от книги. Что ты читаешь? Сонеты. Я только что узнала очень неприятную вещь. Какую, матушка? В глазах дочери мелькнула тревога. Я навещала семью лорда Марлея и с ужасом узнала о твоем легкомысленном поведении. Шарлотта сделала паузу. Дочь молчала, но краска предательски залила ее щеки. Мне было печально узнать, что ты в тайне встречаешься с Эриком Марлеем. Это не просто неприлично, это возмутительно. Ты выставила себя в неприглядном виде. Но не перебивай! строго подняла палец Шарлотта. «Подобные поступки недопустимы для порядочной девушки. Это компрометирует и тебя, и молодого лорда. Это легкомысленно и недозволительно». «Простите, матушка, все не так, как вы думаете. Я не желаю знать подробности ваших свиданий». Баронесса смягчила тон. «К твоему счастью, лорд Марлей делает тебе предложение». «Что?» – теперь Ларейна побледнела, и на ее лице засияла неуверенная улыбка. «Лорд Марлей изволил просить у меня твою руку». «Вы не шутите?» – дрожащим голосом спросила Ларейна. «Такими вещами не шутят». Шарлотта достала из сумочки подвеску. «Узнаешь?» «Да, матушка», – пролепетала Ларейна. «Покажи мне свой талисман», – потребовала Шарлотта у дочери. Та покорно достала из-за корсажа подвеску. Половинки идеально подошли. «Я верну кристалл Марлею. Вы не сможете видеться до свадьбы. Это неприемлемо. Но сможете продолжить общение с помощью талисмана. Будешь говорить ему о любви». Милостиво улыбнулась баронесса. «Матушка!» Как я люблю вас! Ларейна наконец поняла, что баронесса не гневается на нее, и более того, она дала согласие на брак. Ларейна порывисто обняла мать. Та отстранилась и протянула ей руку. Дочь с жаром поцеловала ее. Вы сделали меня самой счастливой на свете. Я даже мечтать об этом не могла. Благодарю вас. Ларейна, успокойся и послушай. Шарлотта села на диван. «У нас десять дней на подготовку к свадьбе. Она будет скромная. Не рассчитывай, что будешь блистать, как принцесса». «Мне этого и не надо», — заверила Ларейна. «Скромность — это одна из твоих добродетелей», — кивнула Шарлотта. «Марлей ценит это. Завтра приедет модистка. Она сошьет платье с учетом пожеланий лорда. В семье есть традиции». И надо чтить их. Да, матушка, поспешно кивнула Ларейна. Все, как пожелаете вы и семья лорда Марлея. Твое благоразумие меня радует. Прикажи подать мне чай в Будуар. Я страшно утомилась. Буду благодарна, если ты не станешь обсуждать предстоящее замужество с Камилой. Это может взволновать ее. Мне не нужны ваши ссоры. «И без них голова раскалывается», — вздохнула Шарлотта. «Я сама скажу все твоей сестре завтра, когда придет модистка». Баронесса представила, как поведет себя младшая дочь, и поморщилась. «Наверняка станет требовать себе очередной наряд на свадьбу сестры». «Просить у лорда денег вперед, еще и на платье для Камиллы, как-то неприлично». Он и так более чем щедр. Но, очевидно, придется это сделать. Модистка приехала после полудня. Все, как обещал лорд Марлей, Привезла с собой модные журналы и образцы тканей. Камилла вошла в будуар матери и замерла на пороге. «Доченька, хочу тебя обрадовать». Шарлотта обняла ее. «Поздравь сестру». Она выходит замуж. — Поздравляю, — холодно кивнула Камилла, взяла модный журнал, полистала и небрежно бросила на стол. — Значит, скоро и ты сможешь выйти замуж за Лихтерна. — Хорошая новость, но тут безумно дорогие ткани, — заметила Камилла, повертев в руках несколько образцов. — Все оплачивает жених. «Очень щедро с его стороны», — хмыкнула Камилла. «И кто этот счастливчик?» «Мы поговорим об этом позже. Сейчас мы выбираем фасон и ткань. Погуляй по парку, почитай, выпей чай». «Я мешаю», — прищурила глаза Камилла. «Да, дочка, нам нужно обговорить каждую мелочь в свадебном наряде. Жених очень придирчив, ты будешь отвлекать нас». Камила обиженно поджала губы и вышла из комнаты, сердито хлопнув дверью. В глубине души Шарлотта понимала: Камилла придет в ярость, узнав, кто жених ее сестры. Породница с семьей Марлеев огромная удача и честь. Даже будь женихом Лорейны младший брат, это вызвало бы приступ зависти у Камилы. А уж когда она узнает, что предложение сделал могущественный герцог Роберт Марлей, истерики не избежать. Печально, что Камилла такая чувствительная. Шарлотта вздохнула, представив слезы и причитание обиженной дочери. Гордость бедняжки будет уязвлена. Графиня Арда сделала все, чтобы лорд Роберт обратил свое благосклонное внимание именно на Камиллу но он упорно хочет видеть женой старшую сестру. Ах, если бы Камила не была так импульсивна, не была так нежна и обидчива, у нее прекрасный жених. Граф Лихтерн богат и знатен, он искренне увлечен Камилой. Но что из себя представляет Вильям Лихтерн рядом с лордом Робертом Марлеем? Партия Лорейны намного выгоднее, и в тысячи раз престижнее. За внимание лорда Роберта соперничали самые завидные невесты империи, но он не мог забыть умершую жену и не собирался снова вступать в брак. Как все удачно сложилось для семьи Ардо. Странная замкнутая Ларейна смогла заинтересовать герцога Марлея, не приложив к этому ни малейших усилий. Графский род Ардо снова поднимется... И займет достойное место при императорском дворе. Пожалуй, стоит подумать о переезде в столицу. Бонифатцо Ардо ждет блестящая карьера. Счастливое замужество Лоррейны поможет и Камилле. Молодая чита Лихтернов станет бывать при дворе. Графа Вильяма может заметить император и приблизить к себе, тем более, если за него замолвит словечко лорд Роберт. Помощницы модистки сняли мерки с Ларейны. Мнение девушки о ее свадебном наряде модистку Ариэлу не слишком интересовало. Тем более, что девушка его и не высказывала. Модистка обратила внимание Лорейны на несколько фасонов. Отметила, что жених желает видеть на невесте это и это. Предложила на выбор ткань. Лорейна совсем соглашалась и сияла от счастья. Ей было не до тонкостей подвенечного туалета. Оно и к лучшему. «Можешь идти к себе», — отпустила Шарлотта дочь. «Подумай о предстоящем торжестве и поменьше болтай с сестрой, не стоит волновать ее». «Да, матушка», — присела Лорейна в реверансе и покинула комнату. «Баронесса, позвольте моим девушкам теперь заняться вами». Повернулась к Шарлотте Матресса А потом вашей младшей дочерью. Шарлотта опешила. Она не ожидала такой щедрости со стороны лорда Роберта. — Вы одобряете наряд невесты, графиня? — поинтересовалась модистка. — Очевидно, ради приличия. Главное, что наряд одобряет знатный жених, который, к тому же, платит за все. Да. Коротко кивнула Шарлотта. Для свадебного наряда невесты матресса Риэлла порекомендовала серебряную парчу, оделанную жемчугом, плотная фата из нескольких слоев шифона, вышитого серебром по краю. «На голове будет герцогская корона», — пояснила матресса Риэлла. «Ее украсят цветами флердоранжа». «Лоррейна настанет герцогиней». Об этом Шарлотта как-то не думала. Все верно, ведь будущий муж старшей дочери, лорд Роберт Марлей, герцог. Этот титул даровал ему император за заслуги перед Отечеством. Матресса Ардо все еще боялась поверить в на семью счастье и спугнуть удачу. Мадистка подала графине модные журналы. Шарлотта остановила свой благосклонный выбор, На изумительном платье из шелка и бархата. Последний писк моды. Когда она появится в нем на очередном балу, все умрут от зависти. На свадьбе будут только избранные. Хорошо, если человек 20 наберется. Так что платье отлично подойдет и для бала. Нельзя не показать такую роскошь в свете. Баронесса долго выбирала ткани. В конце концов, отдала предпочтение шелку с муаровым узором. Он переливался при малейшем движении, а благородный бархат оттенял таинственный блеск. Безумно утонченно. Сдержанная вышивка золотом по рукавам, по долу, лифу и на небольшом шлейфе. Возможно, вышивка не слишком сдержанная и золото-перебор, но не каждый день баронесса Ардо Выдает замуж свою любимую старшую дочь. Девочка вылетает из гнезда. Баронесса смахнула слезы, которые едва не навернулись на глаза. «Ах, дети так быстро взрослеют!» — вздохнула она. «Так печально расставаться с ними. И добавьте вышивку на лиф, пусть он будет расшит целиком». «Все как пожелаете, графиня», — кивнула модистка. На плечах тоже прибавьте вышивки. Сделайте ее пообъемнее. Не жалейте золотой нити. Да, графиня. Мадистка внесла пометку в записи. Пожалуй, я довольна. Задумчиво произнесла Шарлотта. Платье Лорейны соответствует пожеланиям лорда Марлея. Мое мне тоже вполне нравится. Впрочем, можно добавить синий шелковый кружево, на край выреза и на рукава. — Разумеется, графиня. Модистка приложила несколько образцов кружев к ткани. — Эти или эти? Крученый гипюр, тонкий хлопок? — Нет, лучше этим. Шарлотта выбрала шелковое кружево. Если немного собрать их, будет смотреться элегантно. Когда с выбором туалета для баронессы закончили, Она велела служанке позвать Камиллу. Та появилась на удивление быстро. «Вы хотели меня видеть, матушка?» В ее голосе сквозило любопытство. «Жених Лоррейны пожелала платить наши наряды на свадьбу. Ты можешь выбрать себе любой туалет». «Что?» — скинула брови Камилла. «Он что, безумно богат, да?» «Камилла?» «Не задавай глупых вопросов», — одернула ее мать и покосилась на модистку и ее помощниц. «С тебя сейчас снимут мерки». «За кого выходит замуж Лорейна? пошла в наступление Камилла. «Мы поговорим об этом позже», — строго произнесла Шарлотта. «Сейчас выбирай фасон и ткань». Камила сердито засопела носом. И недовольно начала листать журнал, который подала ей Риэлла. Модели для девушек отличались элегантной скромностью, однако сдержанность компенсировалась дорогими тканями. У божества Камилла недовольно захлопнула журнал, полистала следующий. А другие журналы есть? Нет, метардо. Невозмутимости модистки можно было позавидовать. — Это последние модели. Их прислали из столицы. Если желаете, можем сшить то, что привычнее для вас. — Намекаете, что я провинциалка? — возмущенно вспыхнула Камилла. — Наше ателье выполняет любой каприз клиента. Как ни в чем не бывало, улыбнулась матроса Какой фасон желаете? «Этот!» – ткнула пальцем в нарядное платье Камилла. Девушка взяла образцы ткани, сердито потеребила несколько. «Небогатый выбор!» – скривила она губы. «Этот шелк вполне сносен, и под него этот шифон, кружев побольше!» Камилла всегда любила кружева. «Шелковых! На лифе тоже шелковый гипюр! У вас такой есть?» «Разумеется, Мэтта-Ардо», Арду. модистка протянула девушке несколько образцов. «Этот гипюр мне нравится», — Камилла не смогла погасить восторг. «К нему идет это кружево, но если желаете другое...» «Вполне подходит», — милостиво кивнула Камилла. «Я все выбрала», — повернулась она к матери. «К такому туалету надо нитку желтого жемчуга». «Мы что-нибудь придумаем», – заверила дочь Шарлотта. «Если долги будут погашены, она сможет позволить себе купить жемчуг для младшей дочери». «Примерка через три дня». Модистка собрала журналы в стопку. «Надеюсь, вы уложитесь к сроку», – строго заметила баронесса. «Обязательно. Мы никогда не подводим клиентов» заверила ее матраса Ариэла.